Пятое. Прощание с Омском было тягостным. Ночной город провожал их настороженной тишью, готовый в любую минуту взорваться криком или пальбой. Станцию обогнули стороной, чтобы своим появлением не вызвать цепной паники. На путях товарно-сортировочной их уже ожидала толпа штабников. Толпа молча расступилась, освободив для них узкий проход, и молча потекла следом за ними вдоль приготовленного к отправке поезда. «Оперативный отдел здесь, господа!» шелестел в ночной тиши полушепот удальцова. «Интендантство сюда, пожалуйте. Конвой в следующем вагоне. Ваше высокопревосходительство вам в следующем». Но не успела за ними захлопнуться дверь вагона-салона, как снаружи проникла невнятная многоголосица, перешедшая тут же в короткую перепалку уже прямо за стенкой в тамбуре, после чего в салон следом за взволнованным удальцом ввалился генерал Пепеляев, или, как его еще называли в войсках, Пепеляев-младший. «Ваше высокопревосходительство, прошу извинить, но дело мое не терпит отлагательств». В шинели нараспашку из-под которой выпукло выпирал его туго обтянутый с офицерским Георгием на груди торс, он производил впечатление необузданной силы и напористости. Медлить сейчас смерти подобно. Правительство давно потеряло доверие населения и общественности. Необходимы срочные реформы. Но со стариками каши не сваришь. Пришла пора менять упряжку, иначе все погибло. Фронт разлагается на глазах, солдаты не желают защищать то, что уже давно сгнило. Ваше высокопревосходительство, от вашего решения зависит теперь не только наша судьба, но и судьба России. Гость явно не чувствовал себя здесь подчиненным, он не просил, он требовал, но адмирал, тем не менее, оставался невозмутимо ровен. Что же вы предлагаете, генерал? «Правительство общественного доверия» — выпалил тот, заметно настраиваясь на победительный лад. Другого выхода нет. Адмирал, расслабляясь, откинулся на спинку кресла. «И не надоело вам, Анатолий Николаевич, вместе с вашими приятелями жевать эту кадетскую жвачку? Без малого ведь пятнадцать лет пережевываете. Неужели февраль...» Вас так ничему и не научил. Пепеляева передернула от едва сдерживаемого негодования. Но, видно, зная характер адмирала, он не рискнул искушать судьбу, сбавил тон. Ваше высокопревосходительство, не о себе пекусь, об общей пользе. Надо действовать, пока не поздно. Силы реакции толкают нас к пропасти. Необходимо освободиться от них прогрессивные элементы общества готовы взять на себя ответственность за судьбу страны полноте анатолий николаевич поморщился адмирал что за слова реакция прогрессивные элементы оставьте это для митингов можно же хотя бы в такой обстановке не употреблять этот птичий язык и говорить по человечески он закрыл глаза и выговорил словно продиктовал Передайте Виктору Николаевичу, пусть действует по своему усмотрению. Я подпишу. И желаю вам и ему всех благ. Подхваченный неожиданной удачей, Пепеляев молодцевато щелкнул каблуками и, круто развернувшись, выкатился из салона. Эх, Пепеляев, Пепеляев, играя свои эсеровские игры, ты в конце концов... Переиграешь только самого себя, и через год, брошенный и забытый всеми, займешься частным извозом, чем тебе и следовало бы заняться с самого начала, а не Россию спасать. Вот кивнул ему вслед адмирал еще один благодетель Отечества, одной ногой на том свете, а в голове солнце Аустерлица и колокольный звон над белокаменной. Молящий взгляд его взмыл к потолку. «Дети, злые, испорченные, несчастные дети! Если бы они знали, что их ждет впереди, то вместо того, чтобы играть в министров и главнокомандующих, молились бы за упокой собственной души. Спаси их, грешные души, Господи!» И, как бы откликаясь на его мольбу, Снаружи раздался приглушенный снежной сыростью паровозный гудок, и состав дрогнул, тронулся с места и потянулся в ночь навстречу неизбежности.